Жертва. Как только помповик выстрелил, пальцы Игоря дрогнули, и Дмитрию даже показалось, что школьник инстинктивно отпрянул от ружья, как если бы оно неожиданно оказалось заряженным смертельным вирусом. Свободен не стал терять время и мгновенно воспользовался секундным замешательством своего противника. Он отодвинулся назад, крепко обхватив Мадерик, и, что было силы, ударил ногой парня. Каблук военного ботинка угодил Игорю прямо в лицо, рифленой подошвой разбив юноше бровь. Какая-то школьница продолжала надрывно кричать. Дмитрий поднялся, увидев в двух шагах Колышева. Юрий Александрович застыл на месте, держа в руках стул, и у Свободина не было никаких сомнений, каким образом молодой учитель намеревался им воспользоваться. «Опусти стул!» – тяжело дыша приказал Дмитрий. «И посмотри, что там случилось!» Он уже видел, что в проходе между рядами парт лежит девушка. Однако кричала разволосая школьница, которая сидела за соседней партой и теперь в ужасе глядела на тело одноклассницы, по которому волнами пробегали судороги. «Нет!» Затряс головой Юрий Александрович и выронил стул. На негнущихся ногах он, словно дряхлый старик зашаркал к лежащей. Дмитрий направил ружье в Игоря, который тоже поднялся, размазывая по лицу кровь. Его темные глаза горели неприкрытой яростью. «Три шага назад, Рэбба!» — велел Дмитрий. Видя, что школьник остается на месте, Свободе опустил дробовик и нажал на спусковой крючок. Пуля взрыхлила паркетную доску в нескольких сантиметрах от ноги парня, и тот, сдавшись, попятился назад. «Не стреляй!» — воскликнул Колышев, изменившись в лице. «Хватит жертв!» «Помогите!» — наконец обрела дар речи розоволосая девушка. «Помогите! Галя умирает!» Юрий Александрович упал на колени перед дергающимся телом раненой. Это была та самая школьница с родинкой на щеке. Именно ее угрожал убить стрелок еще там, в коридоре, когда Константин пошел в туалет, чтобы проверить, прячется ли там кто-нибудь. «Галя!» – пробормотал Колышев с трудом, соображая, что делать дальше. Из пробитой худенькой шеи девушки ручьем струилась кровь, образовывая вокруг головы багровую лужу. Глаза несчастные при этом оставались ясными и смотрели прямо на учителя. Она что-то силилась сказать, но изо рта вместе с кровью вылетали булькающие звуки. Маленькие кулачки лихорадочно барабанили по паркету, тело трепыхалось и вздрагивало, словно по нему пускали ток. «Салфетки!» — заорал Колышев, руками зажимая рану на шее. «У кого есть салфетки? Любые платки, косынки, шарфы, быстро!» Кто-то из школьников трясущейся рукой сунул ему несколько салфеток, которые тут же стали красными, как только Юрий Александрович прижал их к шее Гали. Колышев с болью смотрел на агонию несчастной, понимая, что все бесполезно. Она умирала. Преподаватель обернулся, выискивая стрелка. «Я ей нужна скорая!» — крикнул он. «Она истекает кровью!» Дмитрий медленно покачал головой. Выражение его лица было мрачнее тучи. Расквашенный нос продолжал кровоточить, заливая рубашку и жилет разгрузку. Я уже не побочь, Юра, печально сказал он. Кулышев сорвал себе галстук и попытался сделать повязку, но тело Гали трепетало, словно осенний лист на ветру, и скользкие от крови пальцы никак не могли завязать узел. Юрий Александрович выругался от бессилия. Глаза Гали стали еще шире. Не, прохрипела она. Боль, но... «Не хочу, уми!» Она вдруг глубоко вздохнула, выдохнула, плавно вытянулась и замерла. «Нет», — прошептал Колышев. Ему все-таки удалось соорудить неуклюжую повязку, из-под которой все равно капала кровь. «Нет, девочка, не надо. Не умирай, слышишь?» Лицо Гали оставалось неподвижным. Рядом с учителем опустился Константин. Он с благоговейным ужасом смотрел на мертвое лицо одноклассницы. «Что теперь?» Чуть слышно выдавил, с трудом отводя взор в сторону. «Юрий Александрович, он нас всех убьет?» Снова заплакала Настя и ее взяла за руку Лариса. Девочка сразу же прижалась к старшекласснице. Кулышев понимал, что нужно что-то предпринять. Нужно встать и что-то сказать, а еще лучше сделать. Например... «Обезвредить этого психопата с ружьем, пока он не убил еще кого-то. Но как?» Игорь попытался, и вот что из этого вышло. Он чувствовал, как в уголках глаз скапливается горячая влага, и ему стоило немалых усилий сдержать слезы. «В смерти Гали есть и моя вина», — проскользнула у него мысль. И Колышеву упочудилось, словно чья-то беспощадная рука стиснула его сердце. «Вы сабе видоваты в ее смерти!» сказал Дмитрий, словно угадав все переживания и мысли учителя и сплюнул на пол красный сгусток. «Я вас предупреждал!» «Ты... убийца!» тихо произнес Юрий Александрович, поднимаясь на ноги. На лице Свободина на какой-то миг появилось выражение растерянной неуверенности, которое быстро уступило злобе. «Если бы этот придурок не прыгнул на меня, она осталась бы жива!» «Ты нажал на курок...» Устало проговорил Игорь. Дмитрий ухмыльнулся. «Разве сейчас это имеет значение? Это как эффект добедо. Но первый шаг сделал ты, идиот, и спорить с этим без бессмысленно!» Помедлив, Свободин добавил ничего не выражающим голосом. «И за это ты будешь наказан». В классе воцарилась мертвая тишина.